Глава 41. Они пришли на закате, убедиться в том, что их жертвы мертвы. По стеклу захрустели шины внедорожника. Виск электрического двигателя стих. Дверцы щелкнули, затем хлопнули, закрываясь. Люди с фонариками стали обыскивать разрушенный дом. Их разговоры были хорошо слышны. Анхель затих в обугленных развалинах, надеясь, что Люси сделает то, что нужно». Когда начинается жесть, сложно предсказать, как поведет себя человек. Он знал псов пустыни, которым не хватало духу отогнать от границы беженцев и солдат национальной гвардии Невады, которые скисали в бою. Он видел бандитов, которые сознательно промахивались, лишь бы не убивать. А ведь Люси в конце концов его пощадила. Лучи фонариков пробежались по битому стеклу и почерневшей испанской плитке. «Так что мы ищем?» – спросил один из них. «Узкие части тела. Фу! Хватит ныть!» «Двое!» Ангель почувствовал прилив облегчения. С двумя он справится даже в нынешнем разобранном состоянии. «Не понимаю, почему именно мне все время достаются грязные дела. Убирать квартиру Ротана тоже пришлось мне. Знаешь, как трудно очистить ковер от мозгов?» «Окровавленный ковер не надо чистить, идиот!» Ты срываешь его и стелешь новый. И ты мне говоришь это только сейчас? Вот ты не получаешь повышения. Помогите, застонал Анхель. Помогите. Будь я проклят. Двое мужчин двинулись к нему, заходя с разных сторон. Анхель прищурился, ослепленный ярким светом фонарей. Протянул к ним руки. Медленно, так, медленно. Жертва – кусок мяса, обгоревший, едва живой. «Похоже, это наш дорогой друг из Вегаса». Анхель мог представить, что они видят. Жуткую жертву ракетного обстрела и пожара, почти похороненную подбитой испанской плиткой. Люси подпалила ему волосы, и они расплавились, превратившись в клочковатую массу. Осколком стекла он поцарапал себе лоб, чтобы кровь смешалась с Сашей. «Точно он?» точно «В таяне я его хорошо рассмотрел». «Да, там он тебе надрал задницу». «Что скажешь, гад оказался находчивый». Двое мускулистых мужчин в костюмах с галстуками. Под пиджаками едва заметны пистолеты. Судя по их репликам, те же самые калифы, с которыми он играл в кошки-мышки в морге, а потом в таяне А теперь они были здесь, делали грязную работу по поручению Кэтрин Кейс». Младший из них начал освобождать Анхеля из-под обломков, старший присел рядом. «Как ты там?» – успокаивающий спросил он, проводя руками по окровавленной рубашке Анхеля, ощупывая его. «Бумаги для нас есть? Или припрятал их в другом месте?» «Они, наверное, зажарились?» «Помогите!» – шепнул Анхель. «Конечно!» – успокоил его калиф. «Без проблем!» «Просто скажи, где бумаги, и мы откопаем тебе и отвезем в Красный Крест». «Договорились?» Анхель глубоко выдохнул и закатил глаза. «Черт, он сейчас сдохнет. Обыщи его!» Анхель позволил себя перевернуть, просунул руку под покрытые сажей обломки и, как только старший наклонился к нему, схватил его. Калиф рухнул на Анхеля, и тот застонал от боли. В глазах у него потемнело, но ему все-таки удалось выхватить пистолет и прижать его к подбородку калифа. «Не с места!» – крикнула Люси. «Один шаг, и я тебе башку отстрелю!» Второй калиф замер. Анхель невольно улыбнулся. Осторожно ступая из темноты, вышла Люси. Анхель сильнее прижал ствол пистолета к шее своего пленника. «Хочу задать тебе пару вопросов, здоровяк». «Да пошел ты!» «Будешь продолжать в том же духе, всадим пулю в младшего», — сказал Анхель. «Хорошо, что у вас двое. Всегда есть запасной, которого можно допросить». Люси забрала пистолет у своего пленника и быстро отступила. «Всего лишь пару вопросов», — сказал Анхель. «Если правильно ответите, мы все выйдем отсюда своими ногами». «Конечно». Анхель понимал, что Калиф тянет время и надеялся, что тот не заметит, насколько он слаб. «На кого вы работаете?» «Ты не знаешь?» «Может, знаю, а может и нет. Может, я всажу тебе пулю в голову, если ответишь неправильно. Ты работаешь на кейс?» Долгая пауза. «Да?» Люси недоверчиво фыркнула. «Ага, точно!» И выстрелила младшему в ногу. Взвыв, он рухнул. «Черт!» Старший дернулся. Анхель чуть не закричал. У него было такое ощущение, что кто-то вырывает ему внутренности. Он вдавил ствол пистолета в шею пленника. «Не двигайся», — приказал Анхель. Старший замер, но младший неуклюже бросился на Люси. Даже раненый он действовал быстро. Люси ударила его рукоятью пистолета в лоб, и парень упал. Она села ему на спину и вдавила дуло в основание черепа. «Если шевельнешься, я разрисую пол твоими мозгами». Анхель перестал беспокоиться. Сможет ли Люси его поддержать, и начал беспокоиться, не устроит ли она бойню. «Люси?» «Да». «Полегче, а?» «Эти суки решили напасть на мою сестру. Собирались причинить вред Стейси и Энту. Но не лично они. Наверняка с кем-то они уже такое сделали». Люси, они нужны мне живыми. Ладно, я их не убью, если будут говорить правду. Она прижала пистолет к черепу Калифа, вжимая его лицо в обломки. Анхель почувствовал, что его человек напрягся. Вероятно, подумал, что шанса на спасение нет. Мы хотим только одного, чтобы вы ответили на вопросы, сказал Анхель. Все равно вы нас убьете. Помнишь время, когда все было по-другому? спросил Ангель, когда мы не рвали друг другу глотки. Это было давно. «Да ладно! Я пешка, ты пешка. Зачем тебе жертвовать собой ради какого-то козла в Лос-Анджелесе? Почему бы нам не разойтись миром, притворившись, что всего этого дерьма не было? Давай вести себя, как деловые люди. А она?» «Люси?» Она не ответила. «Сколько гнева и ярости в ней накопилось!» – подумал Анхель. «Сколько лет она жила, оглядываясь, не идут ли за ней вот такие убийцы?» «Люси!» «Да!» «Это просто солдаты, такие же, как я. Они выполняют свою работу, получают зарплату, надеются, что их семьи смогут остаться в Калифорнии. Они шестеренки в большой машине!» «Опасные шестеренки!» «Нет!» – Анхель устало покачал головой. Для них это обыкновенная работа, работа, за которую не стоит умирать. Он помолчал. И однажды, когда им поручат завалить тебя или меня, они вспомнят, что мы оказали им услугу. И, возможно, мы тогда выживем, и нас не закопают в пустыне. Ладно, Ангель, наконец сказала Люси, задавай свои вопросы. Если будут говорить правду, тогда я их отпущу откуда нам это знать спросил калиф. не искушай судьбу но ее голос изменился словно ярость ушла анхиелю показалось что калифы тоже это услышали потому что его пленник расслабился моя нога прохрипел младший люси сошла с него и быстро отступила человек снял себе пиджак и начал перевязывать рану задавай свои вопросы вы калиф и так ага да Старший вздохнул. «Как-то и сказал, мы из Лос-Анджелеса». «Какого хрена вы очутились здесь, по поручению Вегаса?» «Пришел приказ, больше я ничего не знаю. Мы должны были обыскать дом, найти труп одного ножа для воды и какие-то бумаги, документы о преимущественных правах на воду». «Бумаги?» – Анхель насторожился. «Из мертвых деревьев. Такие бумаги. Мы практически в этом уверены». В компьютере Ротана ничего не было, но мы знали, что он заключил сделку. Мы изучили его звонки и письма, и нам стало ясно, что документация на бумаге, а не в цифровом виде. Так что да, мы ищем бумаги». Анхель устало рассмеялся. «Ну, конечно». Он представил себе картину. Солдаты времен гражданской войны сидят за одним столом с побежденными индейцами и пишут договор, царапая пером по бумаге. «Старая бумага для старых прав». «У меня этих бумаг нет», — сказал Анхель. «Да ладно. Мы все видели, как ты бежал из Таяна, и знаем, что они были у Ротана, хотя он это и отрицал. Мы знаем, что он держал бумаги при себе, но мы перевернули его квартиру вверх дном, и в ней не хватало только того, что ты так поспешно унес с собой. Сложим два и два, и получим, что ты замочил Ротана и сбежал с нашими правами». «Я не убивал Ротана», – сказал Анхель. «Его замочил другой наш парень, который решил заработать кучу денег, продав права самостоятельно». «Да, Ротан собирался провернуть то же самое с нами. Все говорил, что ему продали подделку, что это, вероятно, операция спецслужб Финикса и что вернуть средства не удастся, так как продавца убили наркодилеры. Обычная дымовая завеса. И ты думаешь, что я использую тот же трюк? Хочу сам сорвать куш? Кроме тебя никого не осталось? Твою мать! Анхель мог представить себе, как Кэтрин Кейс собирает воедино обрывочные данные и складывает из них картинку предательства. Проколы Брэкстона, которые невозможно не заметить. Элис в Колорадо, который не предупредил ее о разрушении плотин, потому что перешел на другую сторону или погиб. А затем Хулио, который стал независимым агентом. Множество провалов, предательство, ложь. И за манхель который ушел в подполье и сказал, что права на воду невозможно найти. Кейс в Вегасе в окружении своих аналитиков. Все они изучают данные, не только отчеты Анхеля, но и то, что добыли кроты в Ибисе и Калифорнии. Он говорит, что права не у него а затем в Калифорнии поднимается шум из-за человека, в точности похожего на Анхеля, который только что унес их драгоценные права из Тайанна. Если бумаг не было у Хулио и у Калифорнии, значит, Анхель ей соврал. Это логично. Кейс следила за фактами и любила логику, а собранные факты логически указывали на предательство. «В наши дни все страхуются», – пробормотал Анхель. «Что? Ничего». «Дай телефон, мне нужно позвонить». Старший помедлил, затем под пристальным взором Анхеля достал телефон. Анхель откатился, набрал номер, одним глазом присматривая за Калифом. Он испытывал нечто похожее на эйфорию, ведь он знал, что по крайней мере эту проблему можно решить. Она ответила после третьего гудка. «Кейс? С каких это пор вы сотрудничаете с Калифорнией?» Пауза. «Ну, Анхель, наверное, с тех пор, когда я поняла, что вокруг меня столько ненадежных людей. Но я всегда могу рассчитывать на то, что Калифорния будет защищать свои интересы. И пока наши интересы совпадают, калифы гораздо надежнее, чем мои собственные люди. Я еще жив. Это недостаточное доказательство надежности». На заднем плане в трубке слышался шум водопада. Возможно, она сейчас в офисе у Врюм на балконе, выходящем к центральной скважине. Наслаждается видом висячих садов, сочным зеленым миром, который она создала. «Я всегда знала, что ты один из моих лучших людей. У меня тоже нет прав на воду. В это поверить сложнее». «Вас Брэкстон подбил. Вы же знаете, что этот пендеха меня ненавидит». Секундное замешательство. «Он...» — настаивал Анхель. — Какая разница? — А если я найду для вас права? Калифы навострили уши, но Анхель их проигнорировал. — Если я доставлю их вам. — Потому что они у тебя, и ты собирался сам продать? Так же, как и все, к кому они попадали. — Потому что я все еще работаю на вас, как и всегда. — Хотелось бы верить. — Раньше вы мне доверяли. — «А сейчас отмечаю, что у всех свои интересы, и это наблюдение подтверждается». «Не в моем случае. Поэтому вы меня сюда и отправили. Я так не делаю». Кэтрин Кейс рассмеялась. «Ладно, Анхель. Ради старой дружбы. Принеси мне эти права, и тогда я обо всем забуду. Отменю награду за твою голову, и ты сможешь вернуться домой, в Кипарис. Будем считать, что произошло недоразумение». «Я не против». Ее голос стал жестче. «Но если они окажутся у кого-то другого, клянусь, я вместе с Калифорнией и Аризоной буду выслеживать тебя до конца твоих дней». «Ясно», — он помолчал. «Вы не могли бы снова задействовать мои удостоверения. Это помогло бы справиться с делом». «А если я соглашусь, ты мне поверишь?» По ее голосу Ангель понял, что она улыбается. Я не прекращал работать на вас. «Анхель, ты мне нравишься, но я не хочу, чтобы меня дурачили. Привези мне права, тогда и поговорим о том, чтобы тебя воскресить». Раздался щелчок, она прервала связь. Старший Калиф хохотнул. «Твой босс похож на моего. Ага, но она не очень сентиментальна. Не повезло тебе». «Потому что если права не у тебя и не у нас, значит ты ходячий мертвец». «Нет», — Анхиль поднялся на ноги, — «я знаю, где они». «Что?» — Люси и Калифы потрясенно уставились на него. «Все ищут бумагу», — ответил Анхиль, — «я знаю, где она».